Глава 5. Девушка лет так 60 смотрит в окно. Я выигрываю партию в покер. Проклятая бутылка. Надо ж ей было оказаться пустой. Ещё минута, и я умру от жажды. Мне мешает остановиться и промочить горло. Главное выбрать место по безопаснее. Если кто-нибудь увидит мертвяка, сидящего в машине, он может удивиться. В нашей стране медлицы не разъезжают в машине по своим делам. А вот и подходящее место отлично. С одной стороны забор стоящегося здания, рядом пустырь, и прямо напротив траттория. Я остановил машину на пустыре и отправился в тратторию. За стойкой стоял небритый молодой человек и любезничал с девицей. Сзади ей с одинаковым успехом можно было дать от 25 до 60 лет. Но Она вела себя как юная восемнадцатилетняя девушка. В глубине какой-то тип в грязном фартуке мыл кофейные чашки. Глаза у него были жёлтые, а вот нос приплюснутый. Из приёмника доносилась приятная танцевальная мелодия. "Двойной порцию бурбона", кричу. Перезрелая девица обернулась и внимательно поглядела на меня. На лице у неё лежал толстый в 2 пальца слой краски и губы, верно, красило маляр со стройки. Она вынула из сумочки сигарету, сунула её в рот, закурила и спрашивает: "А простите, ваш друг не пьёт?" Я обернулся. Сквозь витрину видна моя машина и неподвижно сидящие в ней толстяк. "Не, говорю, он трезвенник. И вы Вот я нет. Официант, говорю, бутылку шипучки для сеньоры. В этот момент музыка умолкла и четкий звонкий голос объявил по радио. Внимание, внимание! Разыскивается серый автомобиль марки «Блимбуст», номерной знак МУ-3356. Ее владелец, мужчина ростом метра восемьдесят два, с рыжеватыми волосами и темными глазами. В машине находится труп толстого человека невысокого роста. В случае обнаружения просим сообщить в центральное полицейское управление. Повторяем. Девица со штукатурным лицом смотрит через витрину и ищурит свои глазки. Затем вставляет сигарету в чёрный мундштук. Уверяясь, что ваш друг не пьёт. Могу поспорить, что он и курить бросил. Покачивая бёдрами Анна прошла мимо, подошла к стеклянной двери, открыла её и пересекла улицу. Посмотрела номер моей машины, хорошенько разглядела толстика и неторопливо вернулась в траторию. Всё также вихляя бёдрами и подбаченевшись, встала она напротив меня. Пожевала он штук и громко так объявила: "Номер машины МУ 3356". Бармен впился глазами в машину, с лба у него стекают крупные капли пота. Юноша широко раскрытыми глазами уставился мне в рот. При этом вид у него такой, словно я переодетый эскимос и во рту у меня горящий фонарь. Я осушил стакан, с размаху хлопнул им о стойку. Не нужен ли кому-нибудь покойник, спрашиваю я. «Нет-нет, мы сами можем вскоре продать желающим свежий труп», — говорит размалеванная девица и показывает вглубь зала. Оборачиваюсь и вижу, что молодой человек валяется на полу в оббороке. «Телефон», — пробормотал бармен и направился было к двери. «Не волнуйся», — говорю. «Сейчас я тебе принесу твой телефон». Я пересек зал одним рывком, оторвал подвешенный к стене телефон и вернулся к стойке. И погрузил его в таз с водой. И прежде чем звонить по мой хорошенько свой телефон. А то на него глядей просто тошно. А ты мне нравишься, парень, говорит Аштокатурина девица. Я сунул ей в карман 1000 лир, взял со стойки ключ, вышел, став на цыпочки, опустил металлическую решётку запер дверь и бросил ключ за ворота. Вдруг слышу, девица молотит кулачками по решетке и орет. «Синьор! Эй, синьор!» Ну, я пожал плечами, глубоко вздохнул и дал ходу. Выскочив на людную улицу, я мгновенно затерялся в толпе. Иду так себе не торопясь, ворочу мозгами. Да тут сам черт ногу сломает. Пока все одно ясно. Кто-то хочет любой ценой убрать меня. Сначала они попробовали скомпрометировать меня в связи с убийством Дана Паранка, но потом оказалось, что речь идёт о самоубийстве. И наконец, прямо в моей машине отправляют на тот свет толстика. А вот затем пускают последу проклятых фараонов. Ай. То вот зачем, с какой целью? И вот тут я вспомнил о чарующем, чудесном голосе Эдуарды. Замешана она в этом деле или нет? Может, она ждала все утро и пыталась мне дозвониться? Не-не-не-не-не. Надо-надо-надо ее разыскать во что бы то ни стало. Вдруг у самого бара зеленая труба на противоположном тротуаре я увидел дворняжку. Она сидела на задних лапах и держала в зубах шляпу. Один из прохожих остановился и бросил в неё монету. Разрази меня огрём, если это не Грег, загримированный под дворняжку. Я прошёл мимо и притворился, будто ничего не понял, а Грег незаметно подмигнул мне серым глазом. Так, отлично. Теперь я точно знаю, что в зелёной трубе меня ждёт какой-нибудь сюрприз. Открываю дверь, вхожу, в комнате плавает сизый дым. А шум стоит такой, что уши просто глохнут. Кто режется в бильярд, кто пытается счастья у однорукого бандита, а радиола гремит на всю катушку. Я осмотрелся и не обнаружил ничего особенно интересного. За стойкой сидел Фэри по прозвищу Гол. Кадык у него такой здоровый, круглый, что хочется ударить по нему ногой. Со времени нашей последней встречи прошло целых 2 года. Последний раз я виделся с Голом в Остерии у Порта, когда Бруно держу Пари пытался запихать его Кадык в бутылку из-под анисовки. Раньше Бруно был специалистом по отмычкам, но потом забросил своё опасное ремесло и стал работать на ипподроме. С любым желающим держал пари, какого цвета будут лошади победительницы забегов. Вижу ничего тогда у Бруно не вышло, говорю. Что? Не вышло? Еле слышно пролепетал он, узнав меня. Ну, запихать твой кадек в бутылку анисовки. Я сразу понял, что у него техника хромает. Голь вспомнил эту историю и стал багровым, как новенький кирпич. От страха он попытался проглотить свой кодык мячик, но без успеха. Подожди, я тебе забью, горешник, говорю. Указательным пальцем я надавил на его кодык, и тот едва не выскочил у бедняги с другой стороны. Какой-то тип в красной полосатой майке сел рядом на табуретку, вынул из кармана свисток и пронзительно свистнул: "Штрафной!" объявил он. "Разве тебе неизвестно, что по мячу бьют только ногой?" И мы оба начинаем гоготать, как жиレビцы, и я убираю указательный палец. А ты говорил молоток. Я думал, ты не заметишь нарушение. Я хлопнул его по спине, а он меня по плечу. Я его по животу, а он мне дал под дых. а сам другой рукой щупает, нет ли у меня пистолета. Я с неизменной улыбкой беру его за лапку, кладу ее под лимоновыжималку и нажимаю рычажок. — Ты слишком размахался своей милой ручкой, — говорю. Но спортивный малый сразу помрачнял и попытался высвоить руку. — Хочешь схлопотать по роже? — процедил он сквозь зобы. — Отдай пистолет. Ну зачем так, говорю. Мой пистолет без меня ужасно скучает. Малы посмотрел на меня, на свою подпорченную ручку и молча возвратился к своим четырём приятелям, которые резались в автоматический бильярд. А гол тем временем осушил стаканчик и немного приободрился. "Послушай", забормотал он, "оставь меня в покое". Я в этот раз ничего такого не сделал. Вырожкатина, говорю. Впрочем, меня не интересуют твои грязные делишки. Но если мне придётся ещё минуту ждать двойную порцию бурбона, то тройную, закричал гол и не дал мне закончить. Я угощаю. Ну что ж, ладно, говорю. Не будем вспоминать прошлые дела. Мне надо побеседовать с одним типом. Но вот чего-то я его не вижу. Посмотри получше. Может, ты до увидишь. Никто тебе не запрещает разглядывать посетителей. Отвечает гол. Уже смотрел, говорю. Пока без толку. Всё дело в том, что я не умею глядеть через стену. И прести, а как тебе понять? спрашивает эта каналья. Я вынимаю из кармана ухо и показываю его голу. Узнаёшь? Гол немного побледнел, но притворяется, будто это всё ерунда. В глаза его не видел, отвечает. Ну, посмотри получше, говорю. Возможно, ты не понял вопроса, мой мальчик. Кодык у гола затрепыхался взад и вперёд. Я тут ни при чём, забормотал он. Просто хозяин не любит скандалов, а Дик Катарме э, даже запах фараонов не переносит. Значит, его зовут Дик Катарме, да? Говорю я и кладу ухо в карман. Впрочем, этому подонку Голу нельзя доверять. Не такой он простак, чтобы взять и задаром выложить нужное имя. Тут без тысячи другой лир явно не обойтись. Насчёт монеты за мной дело не стоит, говорю. А в ответ был только плечами пожал. Ну все и так знают, что Дик Катерме потерял ухо, играя в покер. Да ну. И кто тебе рассказывал эту сказочку для малолетних? Да никакая это не сказочка, он точно проиграл уха в покер. Послушай, красавчик, говорю я, схватив его за кодык. Это ухо я выиграл всё-таки лично, но играли мы явно не в покер, тебе ясно? Он выпучил глаза и забормотал: "Но я правду сказал, спроси у любого". Я его отпустил и говорю: "Понятно. Значит, он сейчас играет в покер". И вот тут я чувствую, что чья-то рука обняла меня за талию и чужие лапы легли мне на плечи. А по бокам выросли двое верзил. Краешком глаза заметил, что за талию меня обнял судья в полосатой майке. А окружили все пятеро бильярдистов. Извиняюсь, говорит судья. Если хочешь, мы составим тебе партию в покер. А сам Лигонько так подталкивает. Я притворился, будто здорово струсил, и вместе с пятью бильярдистами вышел в коридор. Один из моих ангелов-хранителей прошел вперед и отворил в дверь. Мы очутились в узком глухом переулке. Ну что ж, неплохое место для игры, говорю. Кто начинает? Я, говорит судья, и берет меня за локоть. Не, теперь моя очередь сдавать, отвечаю. Хватаю его за шиворот. И вежливо так запихиваю в окно подвала. Потом тем же самым манером отправляю в подвал еще трех. И, наконец, одним щелчком сшибаю типчика, за чем-то повисшего у меня на плечах. Отряхиваюсь и спокойно отправляюсь по своим делам. «Грег, пошли!» — говорю своему компаньону. Грег стряхнулся и сразу принял нормальный вид. Он стал прыгать вокруг, спрашивая, чем все закончилось. «Ну, я ему объяснил, Грег пролаял, что понял меня, и рванулся было на поиски того типа безуха, но я его позвал. «Этим мы займемся чуть позже», — говорю. «А пока ты мне здесь нужен. Очень мне хочется побеседовать с молодой вдовой». Грег бодро пристроился мне в кильватер, и мы пошли дальше. Но время от времени мой верный компаньон останавливался и делал то, что делают все собаки мира».